Глава десятая Земли Дрездов мы прошли на удивление быстро. Я вздохнула с облегчением, когда раскидистое дерево-матка осталось далеко-далеко за горизонтом. Я взглянула на Данейла. Эх, еще бы его привести в чувство. Бескрайние цветущие поля окутывали душистыми ароматами. Тихонько шелестела под ногами примятая трава, Кто-то до нас здесь уже не раз проходил. Полуденное солнце нещадно палило. Я потёрла обгорающий нос и поглубже нацепила панаму, одолженную мне все тем же щедрым оутом. Негласный лидер с удовольствием обеспечивал меня одеждой при появлении малейшей нужды и каждый раз приговаривал, что в пункте приема находок я смогу заказать любые наряды, какие только пожелаю. Приятные мечты о собственной смене одежды внезапно прервались. На мою макушку что-то с размаху шлёпнулось и осталось там, зацепившись за ткань панамы. Ёшки-вошки, ни деревьев, ни обрывов, с которых могли бы упасть ветки или комки грязи. Откуда это мне прилетело? Птица, что ли, нагадила? Да еще так весомо. Интересно, в этом мире существуют страусы? Хотя о чем я? Страусы же не летают. Чувствуя тяжесть груза, я тряхнула головой, но упорное нечто не свалилось к моему большому разочарованию. Что ж, придется снимать панамку и очищать от прилипчивой грязи. Вряд ли даже у запасливого олта есть еще один головной убор, на всякий случай. Потянулась обеими руками к голове. «Ой!» — вскрикнула я, получив по тыльной стороне ладони колкие удары. Рр! Вскинулся чудо не сводя глаз с моей макушки. Мама! пропищала я, осознав, что на голове у меня отнюдь не гора помета, а сам метатель, то есть некто крылатый, так как забраться туда он мог, только спикировав с неба. А я не шевелись. Оба мужчины на изготовку с искрящимися сетями подкрадывались ко мне с противоположных сторон. Я бы не советовал! наставительно заметили с моей макушки профессионально поставленным дикторским голосом. «А?» Мои глаза завращались. Я одновременно пыталась взглядом умолять мужчину не перечить странному, но явно разумному существу и узнать, в какую передрягу снова влипла. «Не дрожи», — распорядился мой наездник. «Никуда ты не влипла. Я, между прочим, не какое-то там. Хм, я особиус». И у меня есть имя. Попрошу ко мне обращаться не иначе, как Месс Собиус Вес». «Очень приятно, Месс Собиус Вес», — послушно повторила я непривычная имечка. «А меня зовут Ая». «Уже в курсе», — не слишком вежливо отозвался сверху незваный гость. «Ловушки свои уберите, — говорю, — неужели непонятно?» Мужчина, застывшие в растерянности, хлопали глазами. «Но...» Олд послушно убрал в карман силовую сетку, а Раин продолжил сверлить взглядом неприятеля, не торопясь выполнять наглое требование. «Твоему другу жалко девушку, а тебе, выходит, нет?» — насмешливо поинтересовался голос с моей головы, явно ожидая подчинения. «Моя реакция быстрее твоей», — спокойно отозвался Раин. «Ты не успеешь ей навредить». «Спасатель...» Сделал вывод Месс собиусвес. «Ладно, разрешаю. Ходи со своей ловушкой. Но не смей ее применять на мне. Слышал?» Судя по тому, как скривились красивые губы, Раин хотел ответить что-то едкое. Но Олд его опередил, взяв переговоры на себя. «Уважаемый Месс Собиус Вес», подсказал дикторский голос. «Конечно. Уважаемый Месс Собиус вес подсказал дикторский голос конечно уважаемый месс собиус Нам хотелось бы узнать, кто вы и с какой целью почтили нас своим присутствием. Ох, ну что взять с Хойсов. Повторяю еще раз. Я мес Собиус Вес. Единственный Собиус на этой планете. Да-да, поторопился согласиться Олд, предлагая собеседнику продолжать. На Хоя оказался случайно. В пространственный переход шагнул, не глядя. Он тоже находка? Что за дурацкое слово? Я снова получила ощутимый удар. Теперь по темечку. Я не находка, я Мес Собиус Вес. Еще раз ее клюнешь и спокойно уснешь в объятиях силового поля, с явной угрозой пообещал Раин. Выходит, я не ошиблась. Наверху крылатый захватчик, прилетевший. А, собственно, откуда? И значит, задумчиво протянул Олд. И долго вы уже пребываете на Хое, Мес субюсвес? Восьмой десяток закатов. Так долго? И мы первые, кого вы здесь встретили? Разумеется, нет. На этой территории, называемой вами заповедником, полно существ, разумных и не очень. Я имел в виду Хойсов. И Хойсов тоже в заповеднике полно. В этом секторе? Олд выглядел озадаченным и даже принялся оглядываться, будто ожидая, что кто-то из хойсов действительно случайно пройдет мимо. «Не в этом», — недовольно пояснил дикторский голос. «На материке. Неужели я бы восемь десятков закатов сидел бы на одном месте?» «Тогда почему?» — Олд запнулся. «Я до сих пор не стал чьим-то жирным уловом?» — с усмешкой закончил за него месс Собиус Вес. «Быть может, потому что я явно умнее Хойсов?» Олд здорово смутился. «Нет, я хотел сказать, почему вы до сих пор в заповеднике». «Быть может, Собиус, как и я, ищет возможность вернуться в свой мир?» «Я знаю, что ты хотел сказать», — сумничал Мес Вес. «Став находкой и отправившись в заказник, любой иномерянин может насладиться остатком жизни на этой полудикой планете». разговор складывался странный, но я никак не могла понять что меня смущает полудикой не то слово развитие здесь значительно отстает от мира собиусов мы давно освоили силу мысли космос и даже волшебство как вы его здесь называете вы так хорошо успели изучить наш мир мес собиусвес достаточно чтобы составить о нем свое нелестное мнение и не стремиться к контактам с местными. «Тогда чем мы обязаны знакомством с вами?» Не выдержал так высокомерного тона общения Собиуса и вмешался в разговор. Ае, я пришел к ней», — коротко ответил мой наездник, и в подтверждении своих слов ткнул в меня чем-то острым в висок. Скосив глаза, я заметила длинный лысый отросток, вертящийся у моего левого плеча. Его кончик напоминал стрелу, Кожистая ткань хвоста плавно переходила в костную. «Зачем?» — оба мужчины насторожились. «Аура у нее благотворная!» — ехидно бросил мой наездник, явно не желая раскрывать истинную причину. «А на голову зачем залез?» — задала я, наконец, волнующий меня вопрос. «Так приземляться удобнее!» — с удивлением в голосе пояснил Месс Собиусвес, поражаясь моей недогадливости. «Да и энергия у тебя что надо, мне нравится». «Так он что, не собирается слезать вниз?» «Верно подметила, не собираюсь», — подтвердил он. «Ничего себе заявочки!» — начала возмущаться я, когда до меня дошло другое. «Что? Вы читаете мои мысли?» «Не только твои. Любые, какие имеются в черепушках разумных и полуразумных». Телепат? «Выходит, он знает все и про всех? И про меня? Мое появление здесь?» «В точку!» — его голос сочился самодовольством. «Нужно быть с ним поосторожнее и повежливее», — добавил Месс Собиус Вес. Он поилозил на моей макушке, видимо, устраиваясь удобнее. «Все, кому не лень, садятся тебе на голову, а ты и рада!» Словно наяву услышала я голос Жельки, привычно отчитывающий меня. и почувствовала, как щеки наливаются багрянцем. «А то могу не взначай выболтать секрет!» Зря он это сказал. Во мне тут же поднялась волна сопротивления. Повестись на шантаж? Да ни за что! Собиус еще не успел закончить фразу, как оказался опрокинутым на землю. Я одним рывком сбила с головы Панаму и сидящего на ней месса -Весса. «Ты что творишь, полоумная?» Заверещало с земли существо, вовсе не похожее на птицу, как мне представлялось ранее. Чудо с перепугу спрятался за меня и оттуда жалко потявкивал. Нечто кожаное, с огромным клювом и длинными когтями на пальцах, больше походило на земных птеродактилей, правда, те вряд ли обладали такими объемными филеями. «Но-но, еще и оскорбляешь?» Это, видимо, на моих последних мыслях про его крупногабаритные окорочка. А нечего подслушивать. Ты. Я намеренно выделила тоном понебратское обращение. Первый начал. Я не знаю, как принято общаться в мире Собиусов, но в приличном обществе здороваются, называют незнакомцев навы и стараются не доставлять ближнему неудобства. Молодец, похвалила меня моя внутренняя критиканша Желька. Нарвалась, процедил рассвирепевший Собиус. «Сейчас всем и все расскажу!» «Мне конец», — подвела итог нашему разговору я. «А валяй. Когда терять нечего, страх пропадает. Секреты есть у каждого, а вот то, зачем явился ты, от меня точно не получишь». «Жестокая чела!» — договорить он не успел. Раин не вытерпел таки и набросил на собию соседку. «Меня нельзя в ловушку!» — заверещал намерянин и исступленно забил крыльями. Поспишь, отдохнешь, а потом пообщаешься с уполномоченными на то хойсами, — миролюбиво сообщил Раин. Мы, к сожалению, манерам не обучены. «Предлагаю договориться», — резко сменил тон хитрый Собиус. Его голос зазвучал мягко, и я бы даже сказала просительно. «В заповеднике в этот сезон полно того, что вы называете иномирными ценностями. Я помогу вам в поисках, а вы меня отпустите». раин не торопись с кубом с готовностью пошел на уступки олд но я не хочу сидеть в сетке возмутился собиус такому незначительному послаблению и я не слышу он осекся но все поняли о чем хотел сказать мес вес ловушка охраняла не только находку от внешнего мира но и мир от нее находясь за оградой силовых потоков собиус терял способность к мыслечтению. «Вот и замечательно», — потёр ладони Олд. «Все секреты останутся, как и мы положено, в тайне, а мы подальше от твоих когтей, хвоста и клюва, которыми ты так неаккуратно пользовался во вред члену нашей команды, между прочим, девушке». «Я больше так не буду», — поторопился пообещать Месс Вес, но мужчины предпочли его не услышать. «Хочешь пока его держать в сетке?» Мрачно поинтересовался Раин, что-то яростно набивая в коммуникаторе. Переноску не раскладывать? Да, не нужно пока, подтвердил Олд. Посмотрим, чем Собиус может оказаться полезным. Да, чего вы неприятные типы, проворчал МСВС. Вес. Что? Мудрое, говорю решение, на ходу перестроился и намерянин на заискивающий тон. В таком случае продолжим путь. «А можно мне...» Месс Вес с тоской взглянул на меня, перевел взгляд на мою макушку, где совсем недавно с таким удобством восседал, вздохнул и попросил. «Самому передвигаться, не в сетке!» «Не думаю», — строго ответил Олд, обведя взглядом внушительный клюв, когти и кончик хвоста Собиуса. «Как вы уже, наверное, в курсе, согласно закону о заповеднике, мы не имеем права вредить его обитателям». Даже при самозащите придется платить крупный штраф. Что уж говорить, когда нет прямой угрозы жизни. Поэтому нам не хотелось бы вступать с вами, Месс Собиус в прямой конфликт». Я понял. Неожиданная покладистость намерянина наводила на подозрения, но предъявить ему по факту оказалось нечего. Пришлось, пожав плечами, на время отложить решение этой задачки. У меня на душе скребли кошки. Если бы я не взбрыкнула, то Собиус до сих пор находился бы на свободе. Хотя он действительно первый начал. Вовсе не обязательно было наглеть и ставить ультиматумы. Мужчины отнеслись к нему хоть и настороженно, но все таки с уважением, а он... Эх, что уж теперь. И всё равно жаль разумное существо, запертое в неволе. Я бросила в сторону Собиуса, которого влекло Зараином силовое поле, тоскливый взгляд. и наткнулась на такой же от -Весса. Он скорчил мне рожицу, только непонятно, что хотел ей сказать. Успокоить или, напротив, укорить? Странно, но раскрывать мои секреты он по какой-то причине не спешил. Похоже, я ему действительно для чего-то понадобилась, и Собиус решил временно стать паинькой. Обеденный привал мужчины устроили прямо на тропе. «И с той и с другой стороны небезопасно». пояснил Раин на мой вопрос о причине подобного решения. еле быстро, не теряя время на разговоры. Месс Собиус Вес попытался капризничать и требовать каких-то экзотических блюд, но мужчины задали его внешние данные в коммуникатор, и тот определил примерный рацион, который точно насытит и не навредит намерянину. Пришлось незваному гостю довольствоваться тем, что дали. Впрочем, судя по тому, как он уминал свою порцию, Питанием его не обидели. Похоже, специальная еда для попаданцев в этот мир действительно идеально им подходит. Чудо в один присест уничтожил свою долю обеда и в который раз исчез из нашего поля зрения. Все спокойно», — довольно выдохнула я, осматривая округу после еды. «Благодать». «Любопытненько, а что это у кустарника поблескивает? Уж не портал ли в иной мир пытается раскрыться? Разумеется, у меня тут же прихватил живот. «Мне бы в кустике», — смущенно пробормотала я, мечтая улизнуть подальше от мужских глаз. «Сейчас», — метнулся Олд к объемному баулу с вещами, собираясь установить кабинку санузла. Ещё чего не хватало. «Не надо, я ненадолго, тут недалеко». еще более смутилась я кивая на единственное во всем поле заросли колючего кустарника и припустила молясь чтобы мужчины не заметили как олеют мои щеки фух кажется отсюда меня не видно все нормально заставил меня подскочить и развернуться в прыжке голос раина здесь никого нет издеваешься взвилась я хорошо штаны не успела снять здесь ты я ухожу И такая в ответ невинная улыбка. «Просто проверил, не грозит ли тебе здесь какая опасность». И не знаешь, то ли злиться на него, то ли благодарить. Я дождалась, пока его шаги стихнут, чтобы торопясь сделать свои дела. Попутно осматривала округу. Но, увы, больше никаких мерцаний, да и вообще подозрительных вещей не наблюдалось. «Жаль, может, в следующий раз повезет. Не успела я завязать тесёмки на бриджах, как Раин появился снова. Если бы кто меня позже спросил, почему я ни с того ни с сего бросилась бежать, теряя Панаму, для него не нашлось бы внятного ответа. Сработала интуиция? Что-то услышала? Или, быть может, просто не обнаружила на подетски припухлых припухлых губах раздражающие улыбки? Не знаю. Зубы противно застучали, и я, сжав челюсть, метнулась в противоположную от мужчины сторону. Он за мной. Оббежала куст и устремилась к тропинке. А там вовсю шла рукопашная борьба между Олтом и... Олтом, а также Раином и... Верно, Раином. Что за сумасшедший дом? Одинаковые одежды, черты лица и даже повадки. Уловить разницу и вычислить, кто есть кто, я бы не смогла даже под угрозой пыток. Уставившись с открытым ртом на драку, «Я совершенно забыла, что вообще-то бежала от преследователя. А вот он не забыл». Воспользовавшись моей растерянностью, липовый Раин набросился на меня со спины и обездвижил, обхватив ручищами. Сжал так, что не только дышать, пискнуть не выходило. Что-то мне уже не настолько нравилось быть маленькой и хрупкой, как раньше. В глазах потемнело и поплыли белые мушки. Вдохнуть спасительный глоток воздуха вышла благодаря Раину, подозреваю, что настоящему. Он, отмахиваясь от противника ногами, попутно легнул и того, кто держал меня в тисках. Я выскользнула из ослабевших на мгновение ручищ и упала на колени, закашлялась. А в следующий момент меня схватили женские руки с тонкими изящными запястьями и нежной кожей. Розовые короткие ноготки цепко впились в моё тело, но силы оказались равны. Я сбросила с себя стройную фигурку и нанесла удар в живот. Девица, громко охнув, согнулась пополам. Следовало бы добить дезориентированного противника, но, размахнувшись, я зависла в воздухе. Раин, будь он неладен, ухитрялся сражаться с самим собой и удерживать меня за шкирку на вытянутой руке. «Ты чего?» — закричала я, с ужасом наблюдая, как приходит в себя и выпрямляется голубоволосая особа. «Отпусти скорее, я же своя!» Или это я потеряла ориентиры и попалась в руки чужому Раину. Мои ноги и руки выделывали кренделя, пытаясь вырваться из крепкого захвата. Но недолго. Я повисла жалкой тряпочкой, лишь взглянув в лицо приближающейся девицы. «Мамочка родная, не может быть! Это же я собственной персоной!»